вынуждена была признать Уолден. Слово попросила доктор Санчес. На ней был один из ее темно-коричневых костюмов, сидеющие волосы стянуты в пучок. «Я уже докладывала, что ножевые раны на четырех трупах, фростах и урбина, идентичны», — сказала она. «Они были нанесены одним и тем же охотничьим ножом с лезвием в 25 сантиметров с отчетливыми зазубринами и царапинами на нем». У меня есть снимки, где те же зазубрины хорошо видны на костных и хрящевых тканях жертв. Естественно, все присутствовавшие отлично знали, о каком ноже шла речь. Это был Бови нож, в просторечии называемый иногда арканзасской зубочисткой. Создателем этого охотничьего тесака стал в середине прошлого века один из техасских братьев Бови то ли Джеймс, то ли Резин. С тех самых пор нож бесчетное число раз пускали в ход не только против зверя, но и против человека. Его невозможно было спутать ни с каким другим. Он представлял собой грозное оружие. Деревянная рукоятка с крепким, заточенным с одной стороны лезвием. Обратная сторона лезвия, прямая на протяжении всех 25-30 сантиметров, резко скашивалась на конце и встречалась с режущей поверхностью в одной острейшей точке. За полтора столетия бови ножи не раз фигурировали в полицейских досье как орудие убийства. «Сможете ли вы, доктор Санчес, доказать, что раны были нанесены конкретным ножом?» спросил Ноллс. «Конечно, только найдите его». И вы готовы будете выступить свидетелем? Именно это я и хотел сказать, нетерпеливо подтвердила Сандра Санчес. Подобные улики суд обычно принимает во внимание. Это мне известно, но все же Ноулс, сказалось пребывал в нерешительности. Хорошо знавшие прокурора сразу поняли, что он нацепил на себя маску, который столько раз успешно пользовался в суде. «Предположим, я представитель защиты, и говорю вам, мною предъявлены суду свидетельства, что подобные ножи обычно производятся партиями по нескольку сотен штук каждая. Можете ли вы, доктор, быть абсолютно уверены, что именно вот этот нож, один из сотен, быть может, тысяч подобных ему, причинил раны, которые вы нам описали?» И, пожалуйста, доктор, отвечая на этот вопрос, Ни на секунду не упускайте из виду, что на карту поставлена жизнь человека. При этом он намеренно отвернулся от Сандры Санчес, которая медлила с ответом. Вообще-то, начала она затем, прокурор повернулся к ней лицом и покачал головой Все, у защиты больше нет вопросов к свидетелю. Сандра Санчес покраснела и закусила губу с досады, поняв, к чему так искусно клонил прокурор. Вместо того, чтобы ответить с присущей ей уверенностью, она начала колебаться, показав, что есть место и сомнению. Это не укрылось бы от присяжных, а всякий приличный адвокат знает, как усилить такое впечатление. Санчес выразительно посмотрела на Ноуза, одарившего ее в ответ благодушнейшей улыбкой. «Прошу прощения, доктор, за этот маленький эксперимент, но лучше пройти через него здесь, нежели на свидетельском месте в зале суда». Затем он обратился к Хулио Вероне. «При всем при том мы, конечно же, с максимальной эффективностью используем в суде такую улику, как нож, если представится возможность». Мне только хотелось показать, что наши возможности здесь не безграничны. «Да и ножа у нас пока нет», — заметил криминалист. «А будет ли, зависит от вас, ребята». Он широким жестом включил в число ребят даже Лео Ньюболда. «А мы с Сильвией займемся снова нашими двумя делами, раз уж теперь точно известно, что они связаны между собой. Пороемся в уликах». Вдруг еще что отыщется. И я переберу медицинские архивы, сказала Сандра Санчес. Быть может, удастся напасть на нераскрытое убийство со сходным характером ран или с ритуально-религиозным мотивом?